Часть 16. Нападение на океанскую черепаху. Июль 2026 Глава 1. Сверхгений, как он себя называл, Такеру Хига, никак не мог предвидеть всех тех разнообразных событий, которые произошли за последние два часа. Однако то, что сейчас творилось у него на глазах, нельзя было назвать иначе, как «немыслимым». Хрупкая девушка лет 18-19 на вид своей тонкой правой рукой схватила за ворот взрослого мужчину сантиметров на 15 выше себя ростом и потянула вверх. Гавайская рубаха кричащей расцветки натянулась так, что оказалось вот-вот порвется. Пятки сандалий оторвались от пола. Сверля подполковника Сайдзира Кикуоку с пепеляющим взглядом, Асу Юки выпустила из-за красивых губ острый как бритва голос. «Если Киритакун не придет в себя, я вас никогда в жизни не прощу!» С того места, где находился Хига, за очками Кикуоки с черной оправой не было видно глаз. Там отражался лишь потолок, однако офицер сил самообороны вроде бы обладающий чёрными поясами в дзюдо и кенда, точно ошеломлённый словами Асуны, лишь поднял руки вверх с сдающимся жестом. Кадык его дёргался, как при глотании. «Конечно же, я понимаю! Мой долг был, есть и будет, вернуть Киритакуну здоровье!» Сумрачную комнату, называемую вторым центром управления, заполнило напряжённое молчание. Сидящий перед консолью Хига, Стоящая рядом с ним Ринка Кадзира. Несколько оставшихся в комнате сотрудников РАД. Никто не мог произнести ни слова. Так всех ошеломил яростный напор этой девушки, самой юной из присутствующих. «Ну да, она же прошла через настоящие сражения!» Мелькнула мысль в уголке сознания Хиги. Вскоре Асуна молча разжала правую руку. Выпущенный Кикуока тяжело дышал и вообще выглядел так, словно того гляди рухнет на пол. Его шатало взад-вперед. Ринка, взмахнув полами белого халата, тут же оказалась возле Кикуоки и не дала ему упасть. Потом она, физик и бывший сэмпай Хиги по семинарам, крепко прижала Асуну к себе и твердо прошептала. «Все будет хорошо. Обязательно все будет хорошо». «Он к тебе непременно вернётся». После этих слов, натянутое как лук тело Асуны чуть ослабело. «Да, точно. Простите, что вышла из себя». В уголке глаз у девушки выступила слезинка. Такого даже во время нападения не было. Ринка ласково вытерла её кончиком пальца. Чуть разрядившаяся, наконец, атмосфера вновь напряглась, когда внезапно раздался звук, открываемый вручную раздвижной двери. В комнату ворвался старший лейтенант на Канисе. Его белая форменная рубашка была вся в поту и пыли. Из кобуры под мышкой торчала рукоять пистолета. Кинув на Оринка и остальных беглый взгляд, он повернулся к стоящему посреди комнаты Кикуоки и отрывисто произнёс. «Разрешите доложить». Первая и вторая переборки задраены. Эвакуация гражданских в носовой блок полностью завершена. Кикуока сделал шаг вперёд, поправляя ворот гавайской рубахи. И кивнул. «Благодарю. Как считаете, сколько продержатся переборки?» «Ха. Зависит от того, какое оборудование есть у этих типов». Во всяком случае, одним легким оружием разбить переборки они не смогут. Если есть циркулярные пилы или другой аналогичный режущий инструмент, уйдет не меньше 8 часов. Если решат воспользоваться взрывчаткой, ну, думаю, это маловероятно. Ведь совсем рядом с центральной переборкой кластер световых кубов, да. Закончив фразу Кикуока и, подтянув дужку очков к переносице, задумался. Впрочем, тут же он поднял голову и обвел взглядом тесный субцен. «Ладно, давайте разберемся с положением дел. Старший лейтенант на кониси, доложите о потерях среди персонала». «Слушаюсь. Среди гражданских участников проекта трое легкораненых им оказывают помощь в носовом медицинском отсеке». «Среди солдат сил самообороны двое ранены тяжело, двое легко. Им тоже оказывают помощь. Мне сообщили, что опасности для жизни нет. Боеспособных людей, включая двух легкораненых, шестеро». При таком сильном огне просто чудо, что обошлось без погибших. Теперь состояние судна. Отсек управления нижним шлюзом получил тяжелые повреждения. Дистанционное управление шлюзом невозможно. Нет доступа и к коридору от шлюза до главного центра управления. Но это все равно, что царапина. Серьезнее всего то, что перерезан главный электрический кабель. Электричество стабильно подается на все системы по запасной линии. Но без перезагрузки главного компьютера судовые винты работать не будут. Черепаха без плавников, значит. «И вдобавок с акулой, вцепившейся в брюхо, да?» «Так точно!» «Все отсеки нижней шахты с первой по 12, и нижний шлюз полностью захвачены противником!» «В красивом, мужественном лице на конисе, обрамленном коротко стриженными волосами, сквозило раздражение. Кикуока, к которому он обращался, внешне полная противоположность на конисе» с длинноватой чёлкой и напоминающей школьного учителя. Присел на край консоли и стал покачивать Гетто пальцами ноги. У них под контролем главный центр управления, первая установка СТЛ и всё помещение директора, так? Нам повезло, что, по-видимому, они не стремятся тут всё уничтожить. Ха, вы так думаете? Если бы их целью было уничтожение, они бы не устраивали всю эту операцию с субмариной, а просто опустили бы крылатую ракету или торпеду. А значит, вопрос в том, кто эти люди? Хигакон, у тебя есть мысли на этот счёт? От неожиданно обращённого к нему вопроса Хига заморгал. Он ещё до конца не отошёл от шока, однако всё же его мозг кое-как перезагрузился. ну, это Бессвязно бормоча, он повернулся к консоли и принялся вводить мышью. Вскоре на большом мониторе начали воспроизводиться записи с камер видеонаблюдения. Картинка в открывшемся окне была тёмной и расплывчатой. Поставив её на паузу, Хига принялся подкручивать яркость и контраст. Наконец изображение стало нормальным, можно было разглядеть несколько человек, которые шли, пригнувшись по коридору. Все в чёрных боевых костюмах. На головах шлемы с многофункциональными очками. В руках тяжёлые автоматы. В общем, смотрите. Ни на голове, ни на теле никаких флагов. Вообще никаких опознавательных знаков. Судя по виду и форме оружия, это не регулярная армия, типа. Их автоматы похожи на СТР, но этого добра на рынке завались. В общем, могу одно сказать. Судя по телосложению, это не азиаты. Ну «Как-то так, типа...» <смех> «Значит, можно сделать вывод, что они, по крайней мере, не из нашего спецназа. Я счастлив». Умудряющийся говорить об опасных вещах с совершенно небрежным видом Кикуока, почесал подбородок. Всегда спокойные узкие глаза загорелись, повернувшись к большому экрану. «И ещё одно можно сказать с уверенностью. Эти ребята знают о существовании проекта «Алисизация». На это замечание Хига тоже кивнул. «Точно, типа? От нижнего шлюза эти гады ломанулись по прямой к главному центру. Наверняка им нужна технология СТЛ. Нет, им нужен восходящий ИИ Алиса. Ага». Иными словами, существовала серьезная утечка информации, причем в течение долгого времени. Однако Хига подавил стремление разглядеть лица всех до сих пор молчавших сотрудников РАД, собравшихся во втором центре управления и нахально оптимистическим тоном заявил. К счастью, мы успели заблокировать консоль главного центра. Кроме как физически её разломав, они никак не смогут повлиять на жизнь под мирия, типа, и вмешаться в код симуляции, оттуда не удастся. И извлечь пульс света Алисы из кластера световых кубов тоже, на уме, судя по всему, в таком же положении. В таком же, типа, <кх> в столб цене у нас нет админских прав. Световой куб Алисы достать из кластера не получится ни из глава, ни из суба. «Ну окей, кусан, это же всё равно, что наша победа, типа. У этих парней нет ни физического, ни информационного доступа к кластеру. Как только эскортный Иджис придёт к нам на помощь, их всех... Э, классно, просто классно». «Не уверен насчёт классно. Тут есть одна проблема». И Кикуока всё с тем же строгим выражением лица спросил у Наканиси. «Что, Нагата стоит на месте?» «Эх...» а... «Дело в том, что...» Наканиси сжал губы, потом после паузы продолжил. «На Нагата поступил приказ из штаб-квартиры флота в Юкосуке сохранять дистанцию и ждать дальнейших указаний. Похоже, в штаб-квартире решили, что напавшие взяли нас в заложники». «Чего?» У Хиги отвисла челюсть. «Заложники? Но это... Вся команда уже укрылась за переборками, ж типа...» Ему спокойным голосом ответил Кикуока. «Возможно, у этой компании в чёрном есть связи в высших эшелонах сил самообороны. Нагата удалился от океанской черепахи сегодня в 8 утра. За 6 часов до нападения» подозревая, что Нагата прикажет идти на выручку уже после того, как напавшие заполучат световой куполисы. Конечно же, они всё равно ограничены во времени. Тогда они что, необычные террористы, типа? Это погано. Если они там профи, то могут и разобраться. Как Алису выковырять? Если будут работать непосредственно из-под да? «У них в руках первое СТЛ, они могут провести операцию по извлечению через виртуальную консоль в самом подмирье». «И что тогда будет?» Спросила Ринка Кадзира. Хига, махая руками, ответил. «Поскольку кластер световых кубов установлен посреди главной шахты, нужный куб придётся тащить по воздуховодам до любого из центров управления. Там есть подходящий разъём». Он указал на квадратную крышку в углу консоли, потом перевёл взгляд на дверь в задней стене. К двери из алюминиевого сплава была привинчена маленькая металлическая табличка. На ней была выгравирована STL номер 2. За этой дверью находилась вторая комната с установками транслятора души «СТЛ». Там, под присмотром нацки Аки, медсестры и одновременно сержанта второго класса, лежал юноша. Человек, который с самых начальных стадий проекта алисизация играл в нём большую роль, и от которого сейчас зависело, куда этот проект повернёт дальше. Кадзута Киригая. Кикуока скрестил руки на груди и серьёзным тоном коротко произнёс. «Это значит, что наша последняя надежда опять на него. хига каково сейчас состояние Кирита-куна?» Услышав тихий вздох, Хига поднял глаза на Асуну Юки, которая стояла, поддерживаемая Ринка, и смотрела прямо на него. Их взгляды встретились. Асуна, судя по всему, была девушкой Кирита, то есть Кадзута Киригаи, И потому он не мог решиться объяснить ей всю ситуацию. Но тут же его ушей коснулся сиплый, но твёрдый голос. «Я выдержу! Пожалуйста, расскажите всё как есть!» Глубоко вдохнув, потом выдохнув, Хига кивнул. «Если коротко, ситуация на грани худшего из всех возможных исходов!» Типа. Изменившимся тоном произнеся эти слова, Хига вновь принялся водить мышью. Статичное изображение напавших исчезло, открылось другое окно. Там переливался всеми цветами радуги медленно колышущийся трёхмерный график. Это визуализация пульсвета Кирита Куна. Все, кто был в комнате, молча уставились на экран. Неделю назад, после того, как ему ввели миорелаксант, у него произошла остановка сердца. К счастью, жизнь ему удалось спасти. Но часть мозга, точнее часть сети пульсвета, все же получила повреждения. Для современной нейромедицины такие травмы представляют серьезную проблему. Однако при использовании технологии STL шансы на восстановление есть. Чтобы подстегнуть формирование новой сети, мы попытались стимулировать пульсвет Кирита Куна, отключив все ограничители в STL. Сделав паузу, он взял с консоли бутылку минеральной воды, чтобы промочить пересохшее от непривычно долгой речи горло. Чтобы провести это лечение, его потребовалось отправить в подмирье, потому что если его пульс-свет не будет работать так же, как в реальном мире, никакого эффекта не будет. Поэтому мы, как и во время прошлого погружения в нашем отделении в Рапонге, отправили Кирита Куна в отдаленный регион подмирия, заблокировав ему память, как мы думали. Однако по какой-то непонятной причине, возможно вследствие травмы пульсвета, блокировка памяти не произошла. Кирита Кун оказался в подмирии, как Кадзута Киригая Кун из реального мира. Мы это поняли, когда он оттуда изнутри с нами связался. Но. Погодите-ка, перебила Ринка. Значит, он, как киригая Кун, живет в подмирье под ускорением, там внутри сколько же месяцев? Примерно 2,5 года. Едва хига дал этот ответ. Асуна, поддерживаемая Ринка, задрожала. Эти слова ее явно потрясли. Но, похоже, она поверила. Хига продолжил свое объяснение. В течение всего этого времени Кирита Кун в том мире познакомился со многими искусственными пульсветами. Боюсь, он понимает, что при завершении эксперимента эти пульсветы прекратят существовать. Поэтому он нацелился добраться до центра Подмирья, найти там консоль, которую мы установили в самой первой деревне, и связаться с реальным миром. Кикусан, он наверняка хотел потребовать от вас сохранить все пульсуветы. Хига кинул взгляд на Кикуоку, но тут внимательно разглядывал трехмерный график, и в стеклах его очков отражался лишь цвет от экрана. Хига снова перевел взгляд на Аринка с Сасуной. Думаю, сделать это было очень непросто, потому что консоль для связи сейчас установлена в цитадели организации, которая правит тем миром, так называемой Церкви Аксиомы. У пульсветов служителей Церкви Аксиомы статус абсолютный, а Кири Токуну мы задали обычный, как у всех. Он был не на том уровне, чтобы им противостоять. Вообще говоря, сразу после проникновения в церковь эксиомы он должен был умереть и разлогиниться из подмирия. Однако он всё же сумел туда добраться. Из-за нападения мы не смогли в деталях изучить логи, но, похоже, он действовал вместе с несколькими другими людьми. Естественно, искусственными пульсветами. В общем, судя по всему, он нашёл там друзей. Они перебудоражили всю церковь, но в конечном счете почти все эти друзья погибли. И поэтому, когда Киритакуну удалось открыть канал связи, он жестоко винил самого себя. Иными словами, он сам атаковал собственный пульсвет. И ровно в этот момент те парни в черном перерубили кабель. Наскоротнуло, случился бросок напряжения и установка STL на долю секунды резко усилила свою производительность. В результате саморазрушающий импульс Кирита Куна стал практически реальным. Его я отключилась. Его я отключилась? Что это значит? Вместо ответа на заданный Ринка вопрос, Хига повернулся к консоли. Вот, сюда посмотри, пожалуйста. Он проворно пробежался руками по клавиатуре, увеличив в масштабе график работы пульс света Кадзута Киригаи. Между беспорядочно дрожащих разноцветных облачков таилось нечто маленькое и темное, похожее на черную туманность. В отличие от искусственных пульсветов в световом кубе, структура пульсвета в живом человеческом теле еще далека от полного нашего понимания. Но грубое картирование мы уже завершили. Вот эта черная дыра, то место, где в норме должен находиться, так сказать, я человека, его self-image. Self-image? Самовосприятие ты имеешь в виду? То, как человек осознает себя? Именно. Похоже, наше принятие решений – в такой-то ситуации то-то и то-то делать или не делать – осуществляется с помощью чего-то вроде контура, да нет, внутри пульт света. Скажем, когда ты, ринко санпай сидишь в закусочной, ты заказываешь две порции гюдона. Гюдон – блюдо японской кухни, миска риса, покрытого слоем вареной говядины с луком. Нет. Но тебе ведь после одной порции по-прежнему хочется есть. Неужели ты не думаешь о том, что неплохо бы взять ещё? А... ну... ха... В общем, твоё решение — результаты работы контура Self-Image. И точно так же почти все решения, которые не проходят через этот контур, не трансформируются в реальные поступки. У Кири большая часть пульсвета света не повреждена. Но из-за того, что этот проблемный контур не работает, Он не может ни обрабатывать внешнюю информацию, ни генерировать какие-либо осмысленные действия. Сейчас он может, полагаю, только какие-то рефлекторные действия совершать, которые въелись в его память. Есть, спать, на таком уровне. Аринка задумалась, закусив губу, но вскоре прошептала. «Значит, вот в каком виде сейчас его состояние». «Боюсь, что так». Хига сделал паузу, потом, пряча глаза, продолжил. «Он сейчас не понимает, ни кто он, ни что ему надо делать, ни что говорить, ничего». В таком состоянии он не... В третий раз полусумрачная комната погрузилась в молчание.